Глава 41. Я вздрогнула. Этот поцелуй стал для меня неожиданностью. Открыла глаза, свеча горит. Сердце переполнилось нахлынувшими эмоциями. Получилось, у меня получилось. Какое-то время я смотрела на свечу, пытаясь восстановить дыхание. Подбадривание и тихий ровный голос Рея мне в очередной раз помогли совладать со стихией. Его губы до сих пор обжигали висок. Почему Рэй продолжает держать меня за плечи? Только сейчас я полностью осознала, насколько близко друг к другу наши тела. В этом была какая-то неправильность. Я попыталась отойти, но Рей не отпускал. Губы скользнули к скуле, щеке краем взгляда заметила, что его глаза прикрыты. Слышала, как сбилось его дыхание. Во мне все еще пылала стихия, а Арей невольно ее подогревал, расшатывая мои эмоции. Отойди. Мой голос завибрировал от напряжения. Кто дал ему право так ко мне прикасаться? Выпусти огонь, Лариана. Давай, не сдерживай себя. Его дыхание обожгло ухо, губы захватили мочку. Это был настолько интимный жест, что я растерялась. С поцелуем все было намного проще, тот вызвал лишь злость. Никогда раньше меня так не касались мужчины. Пытались поймать и надругаться, но мне всегда удавалось сбежать, я будто птица, попавшая в силки, а ловец пытается приручить лаской, вызывая непонятное волнение и тревогу. Доверься мне. Убери руки, Рей, целовать будешь Элию. Старалась говорить ровно, чтобы он себе не вообразил чего не следует. Любят парни целовать, а потом приписывать то, чего не было. А если я хочу целовать тебя? Хриплый голос полоснул лезвием по натянутым нервам. Я хватала воздух пересохшими губами. Зачем он так? Я только начала открываться, доверять ему как наставнику, и тут Рэй все испортил. Не смей На моих ладонях заиграло пламя. Выплесни же огонь, что тебя сжирает, рыкнул он, из голоса пропали хриплые нотки. Лариана, ты отсюда не выйдешь, пока не опустошишь резерв. Если понадобится, я буду тебя всю ночь целовать, угрожающе. У меня не было сомнений, что он может так поступить. В другой ситуации у меня бы лицо от смущения загорелось, но сейчас я была действительно на него зла. Он играет, вызывает неправильные чувства и эмоции, плохой из него наставник. Злость взметнулась красной волной, выдергивая из меня мощное пламя, которое готово было нас поглотить. Руки Рея сильнее сжали мне плечи. Вокруг нас тут же выросли щиты. Мы стояли в холодном водяном коконе, спасаясь от огня, который утих, спустя несколько минут. Ты молодец. Рейер развернул меня к себе. Выражение лица нечитаемое. Такое ощущение, будто он меня не целовал несколько минут назад и не говорил то, что сказал. В первое время после инициации стихии ведут себя агрессивно. Они живые, Лариана, и если не научиться ими управлять, могут уничтожить мага. В твоем случае еще сложнее, потому что дар был запечатан на долгие годы. Обычно способности медленно просыпаются в маге. В твоем случае резкий выплеск силы. Он способен навредить в первую очередь тебе, продолжал спокойно разъяснять Рей. Если не опустошишь резерв, могут быть необратимые последствия. Какие? Например, увидишь кошмарный сон и спалишь академию, улыбнулся уголками губ. Я поняла, попыталась отойти от него на шаг. Но больше не смей меня целовать. Прости. Нужно было действовать решительно, в твоем случае вызвать злость, чтобы получить быстрый результат. Ты мной манипулировал? Зачем ты спросила то, что было очевидно? Меня где-то глубоко внутри больно царапнуло, что красивый парень целовал меня, чтобы добиться нужного результата, а я вообразила себя. Лариана Правда тебе может не понравиться, поэтому не стоит спрашивать. Что это могло значить, я уточнять не стала, но в душе поселилось смутное беспокойство, а мысль о том, что он хотел меня целовать, навязчиво крутилась в голове. А теперь Рэй полез во внутренний карман сюртука и достал продолговатую коробочку. Я бы хотел поздравить тебя с днём рождения.